Глава десятая. Трактиры. Я так и не понял, когда закончилась Селингия и началась Свапсония. Разве что на одном из поворотов горной дороги гневка неожиданно зажжал, его поддержали остальные кони, а цыган с цыганкой зажмурились. Как тот миг выглядел, маг, я внимания не обратил. Смотрел, как цыгане глядели то на меня, то друг на друга выпученными глазами. Мои спутники потом говорили, что у них возникло то чувство, которое возникает, когда заходишь в реку по самую грудь а потом пытаюсь идти по дну, раздвигая холодную воду. Что же, вполне возможно, но я почему-то ничего не заметил. Не думаешь, что я какой-то особенный, скорее всего, бесчувственный. Тот же переход из одного мира в другой, тонкие материи свержатся научным языком, а наемник – существо грубое, в тонкостях мироздания не разбирающиеся Мой конь, как и то, более возвышенной натура чем я. Впрочем, коню и положено. После выезда из горной долины стало теплее, а мне показалось, что повеяло чем-то родным. Все-таки здесь я прожил почти 50 лет своей жизни, не слишком безупречной, порой беспутной, но своей. После Селингии, где от одного города до другого ехать полдня, а то и больше, было неприлично встречать через каждую милю то город, то деревню. В чем разница, я никогда не понимал, потому что встречались города, где жило едва ли не сотни жителей, а были деревни по пять, а то и по десять тысяч человек. Подозреваю, что точного количества никто не скажет, чтобы не платить налоги. Так же, как и в городе, в деревнях народ степенно пил пиво в трактирах, цирюльники вешали красно-белые тряпки над ходом, а пекари и сапожники вошли мастерские кренделями и башмаками. Говорят, что отличие в наличии ратуши и собора, мол, это признак городского статуса. А нет, не все так просто. Собор может быть летней резиденцией епископа, а дом напротив высокий с обязательными часами местом пребывания деревенского старосты. Но не спешит остановиться становиться комицием или бургомистром, или просто не хочет. Вот и теперь, когда мы прибыли в какой-то городок или деревню, где вдоль узеньких улиц стеснились фахверковые дома, а ближе к центру сменяющиеся каменными, а в шпиль храма, поди отличи. Зато будут какие-никакие развлечения, можно сходить на рыночную площадь, погласить на товары, зайти в собор, а это бы следовало сделать в первую очередь. Но мы с магом решили для начала отыскать гостиницу, чтобы были комнаты с кроватями, а у коней — конюшня с крышей над головой. Отдохнуть, а потом сесть и обдумать, с чего начинать поиски. У меня, по правде-то говоря, кое-какие соображения были, но я решил их оставить при себе, а пока целиком довериться магу и его компасу. Но больше всего мне хотелось зайти в трактир, сесть за стол и поесть не кулеш или супчик, сваренный из собранных по дороге трав и корней а навернуть кусок баранины в чесночной подливке или холодную телятину со специями и овощами. Впрочем, соглашусь на свинину и гороховое пюре. Главное, чтобы это была не каша. Хотелось еще отведать свежего пирога с какими-нибудь ягодами, запивая его не водой, а квасом. А ладно, что предложат, то и буду есть. Главное, посидеть за настоящим столом, а не держать миску на коленях, словно бродяга. Я не очень удивился, узнав, что вся наша честная компания мечтает о том же. Даже цыгане, привыкшие к кашам да к кулешам, хотели чего-нибудь вкусненького. Посему мы решили вначале перекусить, а потом уже искать ночлег. Ну а дальше нам предстояло расстаться. У цыган Шапсонии свои дела, а у нас с господином Маком свои. Выбор трактира был доверен мне. Я не стал долго думать, а остановился на том, у которого были чистые сияющие свежие побелки стены, а из кухни пахло не протухшей рыбой, а чем-то вкусным. Ну а еще, чтобы была коновязь и поилка со свежей водой для лошадей. Как только мы уселись, тут же подвешал юный официант. смотрев удивленным взглядом странную компанию, солидный мужчина в скромном, но дорогом дорожном камзоле, не молодой солдат, не снимающий керасу даже в трактире, а еще старый цыган с цыганкой в ярких лохмотьях. Но в таких трактирах еще и не то видовали. Скользнул по нам взглядом и оценил платежеспособность, паренек выбрал главного нашего мага. «Если господин пожелает, могу подать наше лучшее блюдо – почки теленка с гарниром из репы. Есть свинина, есть парная телятина. Печень есть, – перебил я парня, пытавшись пересказать все меню. Давно бы пора давать клиентам лист бумаги с перечнем блюд. Сколько бы времени сэкономили. Ах да, большинство посетителей все равно неграмотные». Есть печеночные котлеты, есть печень куриная, свиная, снова начал перечислять официант. Но ничего себе. Похоже, это точно город, а не деревня, коли такое изобилие. В конечном итоге мы решили, что возьмем по куску свинины на ребрах, печеночные котлеты и гороховое пюре. Хлеба нам принесли целую корзинку. А вот с напитками вышло так. Вино, шнапс, пиво этого было вдоволь, но кваса не оказалось. Мак заказал бутылку хорошего вина, цыгане ограничились пивом. А я, слегка загрустив, уже решил, что придется со свежей колодезной водой, обычно так и бывало, но паренек сказал, «Для господ, не употребляющих вино и прочее, есть кава». «Кава?» — обрадовался я. «Тащи и чашку побольше». Все было изумительно вкусным, и мы уминали за обе щеки, но, видимо, я рано обрадовался. «Если все так хорошо, то, значит, сейчас произойдет какая-нибудь пакость». В трактир валилась компании мужиков, человек шесть, судя по запаху своего и лошадиного пота, ни то возчики, ни то гуртовщики, перегонявшие скот из одного города в другой, и не заботившись перед приходом в трактир ни помыться, ни поменять грязную одежду. Крепкие, уже где-то выпившие парни разговаривали нарочито громко и жизнерадостно ржали. Видимо, недавно получили деньги за работу, и теперь обмывавшие из решения трудов и саму оплату. Как водится, заказывали много шнапсы и пива, то, что гораздо дешевле, нежели вино. А вот на закуску взяли лишь миску мелкой жареной рыбешки. Не то караси, не то окуни, нет, караси с окунями покрупнее будут. Иди пескари или еще что-то в этом духе. Не силен я в речной рыбе. Да я и в морской не силен. Палтуса садкам от было отличу, и то хорошо. Все правильно. Если тебе хочется душевно выпить, то нужна только закуска, а не еда. Если они дома будут, а здесь так, выпить, закусить. А эта рыбешка пахла очень даже ничего. Да что там, очень даже вкусно пахло. И тут мне тоже захотелось отведать жареные рыбки, но я название не мог вспомнить, а спрашивать что чего-то было неудобно. Мужики потихонечку надирались, рассказывая друг другу какие-то свои истории, время от времени разражаясь громким хохотом. Словом, все как положено. Наверное, мы бы просто все побыстрее доели, допили, да и ушли, постаравшись избежать скандала. Успеть к тому времени, когда мужиков не начнет окончательно развозить, и они не начнут искать приключений на свою задницу, ну или на чужую голову. Шесть мужиков — это немного, тем более для наемника Артакса. Но для землевладельца, сопровождающего придворного мага в важной миссии, это ни к чему. Вообще, за последнее время я стал гораздо спокойнее и мудрее, не то что в прежние времена, когда, не задумываясь, лез в любую драку. Не иначе начал так и взрослеть. Да и пора к 50-ти годам. А не то можно умереть от старости, стоясь подростком. просим кого этим удивишь. Подспудно я ожидал, что пьяные восики начнут приставать к цыганке. «Эй, красавица, выпей с нами, не хочешь что ли? Че на воротишь, шлюха драная?» Но один из них обратил внимание на Зарка. «Ледеть твою!» — громко хмыкнул мужик. «И этот, который Конокрад, здесь?» «Ишь ты, Конокрад, а пиво жрет как порядочный!» «Эй, Конокрад, ты что тут забыл? Ну-ка вари отсюда, пока я добрый!» «Зарка, ты что, и тут отметился, удивился я, когда и успел!» — Эх, Бара, с легкой грустинкой это злостный цыган, ты что не знаешь? — Ежели цыган, то обязательно конократ. Я в Шапсоне еще ни одного жеребца не сел, клянусь. Ишь, опять оговорка. Жеребца он не сел, а про кобылу или Мери Назарка ничего не сказал. Эх, да простить меня, читатель, но мою голову с измольства было вбито, что конокрад это не обязательно цыган, а вот цыган — это непременно конокрад. Нет, мне попадались и неправильные цыгане, служившие когда-то вместе со мной в армии, ремесленники, оружейники, коновалы. Лучшие лошадники, умевшие увеличить любую скотинку от любой хворобы, кроме смертной. Но все равно, даже мой полковой канавал отличный малый, однажды украл кобылу у нашего маркетанта и продал его, тидорога нашему же полковому капилану. Я потом еле-еле спас его от петли. Нет, не капеллана, разумеется, конокрада. А капеллан потом долгобился головой о стенку почитай, мол, а на кой черт ему лошадь? Ты еще за такие деньги, черт попутал не иначе. Если епископ о том узнает, место лишит к чертям собачьим. И я опять вспомнил. Я стоял, грустно взирая на разбушевавшийся главнокомандующего герцога Эзеля, изображая на морде вселенскую скорбь. Старик же мерил мелкими шагами пространство шатра и ругался сообразно направления. Слева направо у него были проходимцы прохвосты и каналии а справа налево — идиоты, мерзавцы и сволочи. Он даже меня обозвал молокососом и юным свинтяем, не способным проявить жестокость. Но герцог был единственным, от кого я терпел бранные слова, тем более что с высоты его возраста, боюсь даже и сказать какого, мои тогдашние сорок лет, может, мне еще и сорока не было, действительно казались ерундой. А еще я искренне уважал герцога, имевшего кроме личной храбрости, это выдавали шрамы, еще и изрядные полководческие таланты. Артакс. — Ты разве не знаешь, что я должен его повесить? — спросил герцог, резко повернувшись ко мне. — Кража в военное время. Кража имущества. И какого имущества? Коня. — Это моим моем лучшем полку. — В твоем полку, между прочим, полковник Артакс. — Так точно, ваша светлость, — четко ответил я. — Именно так. Случилось кража имущества, злоумышленник задержан. «Задержан — Задержан! — хмыкнул герцог, остывая. — Стал бы ты его задерживать, если бы мэр мне не нажаловался. Ты же всегда своих разбойников покрываешь. «Так точно, ваша светлость!» – вздохнул я. – «Покрываю!» Как хорошо, что я уже успел изучить этого славного старикана. Если Эзель заговорил со мной на «ты», значит, к нему возвращается хорошее настроение. Если бы он сказал «вы», то разговаривать было бы бесполезно. Так чего ты стоишь? Отправись в пол, готовь виселицу. Хочешь – можешь зернуть его на дереве. Сам не справишься, я тебе своего профоса пришлю. И хватит титуловать меня неподобающим образом. Сам знаешь, что диплом еще не подписан. Герцог Эзарь, хотя и имел родственные отношения с правящей династией, являлся принцем крови, приходясь родным дяде императору, но имел право лишь на титулование сиятельства. Однако, как сообщил по секрету надежный источник личный писарь герцога, Его Величество император Лот 25-й, потому что империя именовалась империя Лотов, что все правители были обязаны носить это имя, собирался давать герцогу все привилегии принца. Но что бы еще смог придумать его величество для человека, что за двадцать лет не проиграл ни одного сражения? Разве что орден специально для Эзеля учредить, потому что все остальные у него были. Как прикажете ваше сиятельство? Прикажете на дереве, вздернем на дереве. Нужен с с если виселицу изладим. Только прикажите, прикажите простить, простим. Лучше простить. Артакс. Ты опять варяешь дурака. Что значит простить? «Никак нет, ваше сиятельство», — бодро отвечал я. «Лучше простить парня, наказать, примерно накажем, сам прикажу снять с него штаны и выпороть перед строем». «Воснуй», — выдохнул герцог, усажись на походный стул и кивая мне на табурет, стоящий напротив. «Я по твоей хитрой морде вижу, что пришел спасать своего конокрада. Как там его Александр Мунгарий?» Сидеть в присутствии герцога — это честь, которой удоставился не всякий из титулованных рыцарей, командующих отрядами тяжелой кавалерии, а тут командир наемников. В армии и так уже ходили слухи, что с племянник герцога, служивший у дядюшки инкогнито. Теперь точно скажут, что я его незаконно рожденный сын. Опять-таки герцог никому не говорил, но всем было известно, что от короля был прислан диплом, украшенный малой государственной печатью, такие привешивают к документам, удостоверяющим возведение в дворянство. А вот о том, что я отказался от дворянства, никто не знал. Принять дворянство империи Лотова, когда на носу была война с моим родным королевством, было нельзя». Но мне эти шипоточки без разницы, а герцог... А герцог прекрасно знает, что за те пять лет, что я служу у него командиром наемников, этот полк стал лучшим подразделением армии. и можно заткнуть любую брешь, отправить в атаку или оставить в арьер-гарде. А одна из причин — полковник Артакс никогда не сдавал своих людей. Но что я могу сказать, ваша светлость на Эзель поправлять меня не стал. Во-первых, маркитан сам спровоцировал Мунгари. Сказал, мол, ты цыган, но мою кобылу украсть не сможешь. Мне бы такое сказали, я бы сам украл. Согласен, кивнул герцог, спровоцировал, но все равно неубедительно. Что там еще? А еще Шандер, это который Александр Мунгарий, у меня в полку лучший коновал, а попутно еще и кузнец. Да что там говорить? Монгари больше людей спас, чем наш полковой лекарь. У меня коней не так уж и много, мы не конец, но все равно есть. С тех пор, как Шандер коновалом нанялся, «У меня все кони живы и здоровы». «А еще раненых лечит, руки-ноги вправляет, зато лекарь-бездельник целыми днями пьяный ходит, да два оружейника бестолковых». «Может, если кого-то надо повесить, так мы, это, либо лекаря, либо оружейников сдернем, бездельников. А цыган добрый, малый и работяга, пусть дальше служит». Герцог отпил рот, а потом начал звонко хохотать, да хохотав до и махнул рукой. «Ладно, черт с тобой». «Забирай своего цыгана, но наказать строго. Пороть его, сукин сын, до просячего визга». Когда я уже раскланялся, главнокомандующий сказал, «Артакс, ты еще маркетанта, прикажи выпороть». «А его за что?» — слегка удивился я. «А за то, чтобы он, сукин сын, пред не провоцировал, да через голову полкового командира командующим армии не рез, понял?» «С удовольствием!» — обрадовался я. Мудрый был человек герцог Эзель и полководец умелый. Пока я отпекался на воспоминания, один из катагонов начал что-то говорить о цыганах, об их взаимоотношениях с животными, в частности, с кобылами. Лучше бы им держать язык за зубами. Я не успела опомниться, как папуша, ухватил две тяжелых пивных кружки, легким каким-то социальным прыжком метнулась к столу, за которым сидело шесть здоровых мужиков, и одновременно справа и слева треснула ими по ушам хама. Мужик упал назад вместе с табуретом, а его сотрапезники притихли и ошарошенно закусили головами, а потом начали медленно вставать из-за стола. Я вздохнул, поднялся со своего места и подошел к скотагонам. Осторожно взял цыганку за плечо, переместил ее за свою спину, а потом проникновенно сказал. «Друзья мои, сожалею, что моя спутница немного погорячилась, посему приношу вам свои извинения». Похоже, услышав слово извинения пьяная шобла меня как-то не так поняла. «Э, солдат, ты чего не видишь, что твоя девка натворила?» – расправил плечи один из мужиков. Я же сказал «Извините», — улыбнулся я, а потом, выхватив меч, разрубил лежащую на столе миску с недоеденными рыбешками, а заодно и пивные кружки. Когда скотогоны отряхнули с вытянутой физиономии ошметки рыбы и уцелевшие хвосты, они ухватили неподвижно лежавшего товарища и потихоньку ушли. Я же, обернувшись к встревоженному официанту, а также высунувшемуся на шум, круголицам толстяку с дубины, не то хозяину, не то повару, примирительно сказал «Все убытки за мой счет». Господин э, рыцарь, робко, но решительно спросил парнишка, а как с оплатой за с пиво и пескарей? Они же не успели рассчитаться. Значит, это все-таки пескари, а не караси, — подумал я, а слух сказал, — тоже заплачу. Вот только сделал я небольшую паузу, когда здесь все подметете, подойдя на миску вон тех пескариков. Две миски подолгал зарку за с любопытством Людаши и сражения, а счет мужиков и забитую посуду я оплачу.